Глава вторая. Динара. Если бы не фиалки, я бы провалялась в постели еще неделю. Все, на что меня хватало, пару раз в день дойти до кухни. Но еды в холодильнике не осталось, а совесть напомнила о цветах. Поливая их, я трогала нежные листочки и снова не могла остановить слезы. Какая же дура! Как я могла подумать, что Булат полюбил меня? Мы же из разных вселенных. Он родился с серебряной ложкой во рту, а у меня родители порой с трудом концы с концами сводили. Нищая, да еще и слепая. Лейка дрогнула в руках. Я коснулась ладонью лица, но рука безвольно опустилась. Мелькнула мысль, что лучше бы он меня на том переходе насмерть сбил. Тогда бы не было сейчас этой невыносимой, раздирающей грудь, боли. Я коснулась кольца. Под пальцами оказались шершавые бриллианты, и я аккуратно обвела каждый из них. Они напомнили мне Брайлевский шрифт, который я начинала учить, но так и не выучила. Сняла кольцо и воткнула в землю первого попавшегося горшка. И если бы кольцо могло дать росток, из него появился бы цветок, прекрасный и ядовитый, как разодравшая мне сердце любовь.